Его странное озлобление против всего и всех в скалистых ручьях забавляло Эллен, и она отвернулась, чтобы скрыть смех. Вдруг она увидала приближающуюся упряжку лошадей, которые волочили груз бревен. «Как — Как? — вскричала она с удивлением. — Посмотрите, Дерти, ведь это наши лошади, и Пит Клэнси правит ими. — Наверное, — ответил равнодушно О'Брайн. — Наверное, — сердито возразила Элин. но ведь это такая дерзость! Но Дерти О'Брайен ничего не видел в этом особенного. — Ведь Пит всегда правит вашими лошадьми, — заметил он. — Конечно, но он должен был ехать к болоту за сеном. Я слышал, как Кэт говорила ему об этом сегодня утром. Глаза О'Брайена сощурились, и он хихикнул в свою густую бороду. — Можете поручиться за это? — спросил он. — Возможно, что он везет эти бревную ради шутки. — Шутка? — вскричала Эллен с негодованием. — Это дерзость! Вот что! — Конечно, — многозначительно подтвердил Брайан. Но, видите ли, эти два паршивца, служащие у вас, ничего не могут дать на постройку церкви. И потому должны тут работать. Однако работа не улыбается ни мистеру Питу Кленси, Не ни мистеру Нику. И вот они решили воспользоваться вашими лошадьми и привезти сюда груз. Таким образом они вносят по своему счету. Они умные ребята. Умные? О, с возмущением вскричала Элин. Они просто дерзкие негодяи и и. Она не могла договорить от негодования. Ваше возмущение? «Лучшая похвала для них», — заметил Дерти, смотря на нее с улыбкой. Но Элин не была расположена смеяться. «Это отвратительно, Дерти!» — продолжала она кипятиться. «А бедняжка Кэт воображает, что они косят наши сено на зиму. Я еще сегодня утром просила Кэт, чтобы она прогнала их обоих. Я, Я уверена, что из-за них мы будем иметь неприятности, когда здесь поселится полиция». Я ненавижу один вид их обоих. Последний раз, когда Пит напился, он почти сделал мне предложение, хотел жениться на мне. Я думаю, что он непременно объяснился бы мне в любви, если бы у меня не было в руках кувшина с кипятком». Врань снова забавно хихикнул. «Ну, я думаю, что вам нечего бояться неприятностей из-за них», — прибавил он. «Да и сами они им не подвергнутся». Если полиция вздумает наложить на них руки, то они направят ее на другие следы. В глазах Эллен внезапно выразилась тревога. — Вы намекаете на Чарли Брайанта? — прошептала она. О, Брайн кивнул головой. — Разумеется, — сказал он. — И еще на кого-нибудь другого они тоже могут направить полицию. Он посмотрел вдаль на деревню, и глаза его стали жестокими. «Там есть немало негодяев», — продолжал он. «Например, торти-салон, застреливший управляющего банком и бежавший с кассой. Его ищут в Штатах». Затем разбойник Кранк Фейфер, убивший на своем веку столько мужчин и женщин в Монтане, что они могли бы составить население целого городка. Кит Бланый, ловкий картежник, бежавший из тюрьмы в Дакоте год тому назад. Макадо, производивший налета на поезда в Миннесоте, и много-много других. А он посмотрите на Дика! — указал он на почтенного человека с седой бородой и добрым лицом, сидящего на бревне среди группы праздных зрителей. Правительство штатов присудило его к семилетнему заключению за ограбление церкви, а здесь он жертвует на постройку церкви. Видите, здесь столько подобных молодцов, что Фальсу останется только выбирать между ними, когда он задумает предпринять чистку этой местности. Пит Клэнси и Ник слишком мелкая дичь в сравнении с остальными. но они могут быть очень полезны Фальсу, как указатели на других. Они донесут на самого сатану, если увидят в этом свою выгоду, и, не задумываясь, предадут кого угодно. — Вы так думаете? — спросила Эллен, чувствуя, что тревога ее усиливается, и думая о Чарли и Кэт. — Ведь если Фальс наложит руку на Чарли, то это разорвет сердце Кэт. — Я не думаю, а уверен в этом, — отвечал на ее вопрос О'Брайан. — Слушайте, мисс Эллен, — прибавил он серьезно, — вы и ваша сестра — две самые достойные уважения женщины в этом городке, и среди нас не найдется, пожалуй, ни одного, кто не пожелал бы быть чистым и приличным в вашем присутствии. Ну хорошо, мисс Кэт принимает горячее участие в этом молодом пьянице Чарли Брайанте. Так скажите ей, чтобы она зорко следила за своими двумя работниками. Они бывают с ним постоянно и не задумаются донести на него, если это им будет выгодно. Передайте ей, что я предупредил вас, ввиду того, что Фальс переносит сюда свою деятельность, а я вовсе не желал бы видеть Чарли в грязном арестантском одеянии. Он мне нужен здесь. И мне нужен виски. Который он доставляет мне. Убрайн вдруг повернулся и отошел прочь от Иллен. Он был недоволен собой, потому что невольно нарушил неписанные законы в скалистых ручьях, где было принято никогда не говорить о прошлом какого-нибудь человека или обсуждать его теперешние действия или даже допускать, что знаешь о них. Такое отношение друг к другу составляло незыблемые правила, и никто из граждан скалистых ручьев не решался переступить его. Но в порочном сердце у Брайана, как и у всего мужского населения деревни, было слабое место, заставлявшее его с особенным чувством относиться к двум девушкам, представляющим такой светлый контраст с окружающей их обстановкой, и обладающих такой чисто женственной добротой, которая заставляла их с интересом и сочувствием относиться к населению деревни. Обрайн поспешно удалился в свой трактир. Он как будто боялся последствий того, что дал волю своим чувствам в разговоре с Эллен, и намного многое раскрыл ей глаза. Элин действительно была взволнована его словами. Она тоже поспешила уйти, но все-таки не могла не обменяться приветствиями с окружающими людьми, радостно встретившими ее появление среди них. Однако она рассеянно отвечала им. В Ее душе была тревога. Предостережение у Брайана имело в ее глазах большое значение. У Брайан, конечно, был не лучше других граждан скалистых ручьев. но она знала что он был самый умный и проницательный из них его слова не были сказаны на ветер как же ей поступить теперь сказать обо всем кэт но она чувствовала что это будет бесполезно кэт была добрейшее и благороднейшее существо в мире на ее дружбу можно было положиться но она обладала большой решительностью на все смотрела собственными глазами и, конечно, пойдет собственным путем, невзирая ни на что. Ведь сколько раз она предостерегала Кэт, и все это было бесполезно. Кэт была для нее чем-то вроде загадки, ходячим противоречием. В самом деле, несмотря на всю свою кротость и, казалось, мягкий и нрав, она была тверда, как железо в своих решениях. Эллен вздохнула. Все равно она ничего не могла сделать теперь. Надо было ждать, как сложатся обстоятельства, и тогда уже действовать. Она постаралась отогнать от себя тревожные мысли, и благодаря своему веселому живому нраву ей это удалось, когда она подошла к дому миссис Джон Дэй. Эта госпожа была центром общественной жизни в скалистых ручьях, вокруг которой все вращалось, и ослушаться ее призыва было нельзя. Элин знала, что это навлекло бы на нее неудовольствие всех женщин местного общества. Разумеется, Элин не желала подвергаться их нерасположению. Довольно того уже, что ей приходится жить среди всех этих людей. Ах, как ей хотелось бы быть свободной, проводить иначе свои молодые годы, веселиться, участвовать в пикниках, танцевать и находиться в той среде, где она выросла. Она зачастую тосковала по обществу культурных людей, мужчин. Она признавалась, что ей нужно все то, что украшает жизнь молодых девушек. Нужны театры, танцы, катание на коньках, хоккей, и ну да, и флирт. И вместо того, что она имела здесь, и чем она стала сама, Она была декоративным цветком, посаженным на грядку жизни и превратившимся вследствие какой-то ужасной ботанической катастрофы в тыкву. Она громко расхохоталась сама над собой. Бросив взгляд за пределы долины, она вдруг увидала свою сестру, возвратившуюся из молитвенного дома, на который падала тень от огромной старой сосны, возвышающейся на отдаленном склоне. При виде Кэт мысли Эллен приняли другое направление. В самом деле, что сделалось с ее красавицей-сестрой, такой смелой, так обещавшей и обладавшей таким умом и способностями, такой блестящей во всех отношениях? Посмотрите на нее! Она одета в старые поношенные широкие шаровары. Наверное, ее прекрасные артистические ручки пострадали от ее стараний Очистить от грязных пятен молитвенный дом, который в прошлом попеременно служил разным целям, было кабаком, и лавкой, и жилищем кровожадного злодея, и мало ли еще чем. А теперь он сделался домом молитвы, куда, впрочем, в настоящее время собирались разные подонки, людская накипь. Изменилось только название и назначение дома, но суть осталась одна и та же, по мнению Эллен. Ей казалось это ужасным, и она не знала, что ей делать — плакать или смеяться. Некоторое время она оставалась в нерешительности, а затем быстро повернулась и пошла к дому миссис Дей. И когда она переступила порог ее дома, то на лице ее играла прежняя лучистая улыбка. Глава девятая Заблудившийся охотник. Стэнли Фальс ехал верхом по песчаной дороге прерий, которая вела к югу, по направлению к речке Оссинибин. Его загорелое лицо дышало серьезным спокойствием, и его большие серые проницательные глаза были устремлены на дорогу, уходящую вдаль, как будто он что-то хотел разглядеть впереди. Он ехал не торопясь по зеленой равнине прерии, глубоко задумавшись, и, судя по выражению его лица, можно было догадаться, что мысли его были далеко не веселого свойства. Он не был одет в полицейский мундир, а в обыкновенное гражданское платье для верховой езды, только военные шпоры на его сапогах указывали на его звание полицейского офицера. Можно было подумать, что Фальс едет так медленно. для того только, чтобы иметь возможность любоваться видом зеленой равнины, по которой там и сям были рассеяны группы деревьев, и местами внезапно открывались живописные овраги с журчащими над ней их ручейками, а вдали виднелись холмы, покрытые густым лесом. Но на самом деле он не замечал окружающей природы. Последний разговор, который был у него с его непосредственным начальником Езоном, не выходил у него из головы и совершенно нарушил его душевный покой. Это были неприятные полчаса, которые Фальс провел в его кабинете. Езон был очень недоволен, что до сих пор полиция не сумела напасть на след дерзких контрабандистов, остановивших товарный поезд и похитивших оттуда груз виски, тайком перевозимый в бочках с сахаром. Куда был увезен этот груз, и где он был спрятан, полиции так и не удалось открыть. Это вывело из себя Незона. Он осуждал действия полиции, и в особенности досталось Фальцу, которому было поручено изловить контрабандистов. Фальц, сильно взволнованный упреками своего начальника и боязнью окончательно сгубить свою репутацию и карьеру, попросил у него разрешение перенести свою резиденцию в скалистые ручьи, где, как им обоим было известно, находился центр спиртной контрабанды, и уже на месте постараться выследить контрабандистов. Езон сначала насмешливо улыбнулся на слова Файльса. Но когда Файльс подробно изложил ему свой план, то он, наконец, удостоил серьезно отнестись к его предложению и дал ему разрешение поселиться в скалистых ручьях. Затем он заговорил о полицейских методах с точки зрения требований суровой дисциплины. Фальс отлично понял его намеки и ту угрозу, которая в них заключалась. Он долго не мог забыть этого разговора, осознавая, что в его официальной жизни наступил кризис, и ему надо либо победить, либо окончательно отказаться от дальнейшей деятельности, и принести в жертву свое положение. Он вместе с Езоном подробно рассмотрел секретную карту местности, окружающей скалистые ручьи. Они были только вдвоем в кабинете, очень неуютном и скудно меблированном. Фальс указал на карте начальнику тот путь, по которому, как он думал, следовали контрабандисты. Езон слушал его, не прерывая, И когда Файль скончил свой доклад, то он бросил на него холодный начальнический взгляд и сказал, «Я выслушал вас внимательно, и то, что вы говорили, показалось мне вполне разумным. Но говорить одно, а делать другое, и разговора недостаточно, чтобы засадить в тюрьму этих молодцов. До сих пор вы ничего не добились». Теперь ваше дело исправить свою ошибку, и вам дается на это полная возможность. Но смотрите, не пропустите случая. Власти не отнесутся снисходительно к двум ошибкам в одном и том же деле, хотя бы они и были сделаны инспектором Фальсом. Вы понимаете меня? Постарайтесь же не промахнуться во второй раз. Фальц ушел из кабинета начальника, с таким чувством, как будто над ним был произнесен приговор суда, куда он должен был явиться на допрос как арестованный. Ничего нет удивительного поэтому, что когда он выехал в прерию, то вначале испытывал весьма неприятное чувство, но по мере того, как расстояние между ним и главным полицейским штабом увеличивалось, к нему постепенно возвращалось спокойствие и доверие к себе. скрытая угроза, заключавшаяся в словах Езона, отступила на задний план и перестала его тревожить. Теперь ему нужно было только тщательно обдумать и установить будущий план действий, так как дело шло уже не только о том, чтобы изловить контрабандистов спирта в скалистых ручьях, а вообще сделать невозможным дальнейшее нарушение закона во всем округе. и мало-помалу уверенность в результате своих усилий возвращалась к нему. Его мысли постепенно приняли другое течение. Была и еще одна причина, заставившая его решиться переехать в скалистые ручьи и рисковать своей репутацией, взяв на себя такую трудную обязанность, как очищение всего округа от преступных элементов, свивших там гнездо. В скалистых ручьях жила девушка, которая произвела на него неизгладимые впечатления. Это была Кэт Сеттон. Фальс сам удивлялся, почему она так неотразимо влекла его к себе. Но он был не в состоянии анализировать свои чувства. Он провел свою молодую жизнь на окраинах цивилизации. и большинство женщин, которых он видел там и с которыми приходил в соприкосновение, совершенно потеряли для него всякую привлекательность. Он ожидал, что и в скалистых ручьях он найдет такие же отбросы общества, и вдруг увидал там женщину, очевидно принадлежавшую к совершенно иной и более культурной сфере. Фальс вспоминал свою встречу с ней ее разговор и ее удивительно красивую внешность, и думал о том, что, живя в скалистых ручьях, он будет иметь возможность возобновить с ней знакомство и видеться чаще. Его размышления были внезапно прерваны появлением на дороге какого-то неизвестного всадника, и сразу все другие интересы отступили на задний план. Одинокий всадник в пустынной прерии не мог не привлечь его внимания. Незнакомец был очень высокого роста и плотного сложения, и хотя он ехал на очень крупной лошади, тем не менее она казалась небольшой по сравнению с ним самим. Фальс заметил издали, что волосы незнакомца, видневшиеся из-под полей его широкополой шляпы, какую носят в прериях, были светлые. В первую минуту Фальс принял его за фермера, но затем тотчас же переменил свое мнение, когда всадник подъехал ближе, и Фальс заметил, что на нем был костюм городского покроя. Не раздумывая дальше, Фальс пришпорил свою лошадь, чтобы догнать неизвестного всадника, но тот, очевидно, нисколько не был в претензии на то, что его одиночество было нарушено, потому что он сам остановил свою лошадь, и ждал, чтобы к нему приблизился полицейский офицер. Фальс и незнакомец обменялись приветствиями, причем у незнакомца лицо засветилось добродушной улыбкой, и большие голубые глаза выразили удовольствие. «Я только что мечтал о том, чтобы встретить здесь, в этой пустыне, хоть одного живого человека с двумя руками, двумя ногами». «И тем, что могло бы сделать из него моего товарища!» — весело вскричал он. «Скажите, сколько времени надо еще ехать здесь, чтобы добраться до какого-нибудь человеческого жилища?» Фальц помнил, что он полицейский инспектор, и потому был на стороже. Но, тем не менее, простосердечные манеры незнакомца победили его недоверчивость, и он приветливо улыбнулся, отвечая ему. Это всецело зависит от того, какие будут требования у одинокого всадника, ищущего пристанища. Ну, вы мне подаете мало надежды, — засмеялся незнакомец. — Я уже почти неделю езжу по этой вечной траве, и где только я не был за это время, за последние десять миль, которые я проехал, я посетил все постоялые дворы, о которых я слышал. и исследовал все их привлекательные стороны. В одном из них я уже хотел остановиться, это был в Торонто. Там есть несколько человеческих существ. Пока незнакомец говорил, Фальст тщательно разглядел его с головы до ног и решил, что он должен быть чужестранцем в этой стране. Вероятно, он прямо приехал из какого-нибудь города восточных штатов. При том же прекрасная лошадь каштановой масти, на которой он ехал, явно не была родом из проерии, и так же, как и ее упряжь, указывала, что владелец ее имел хорошие средства. Вы едете целую неделю и не знаете, куда? Спросил с забавным изумлением Фальц. Ну да, усмехнулся незнакомец. Мне надо найти какую-то неведомую никому дыру в местности, называемой Скалистые ручьи. — В таком случае нам надо ехать вместе, — сказал Фальс. — Я тоже еду в Скалистые ручьи. Вы, наверное, пропустили дорогу, которая ведет туда. Но как вы могли заблудиться? Вы выехали из Эмберли. Я должен был бы выехать оттуда, — с комическим огорчением воскликнул незнакомец. Скажу вам, я еду из восточного штата к своему брату в скалистых ручьях. Он владелец ранчо, что-то вроде художника. Его зовут Чарли Брайант, а мое имя Биль, Биль Брайант. Ну вот, я должен был доехать до Черного Креста и там пересесть на поезд, идущий в Эмберли. Но я заснул и мирно проспал в вагоне до какого-то местечка, которое называется Муземин. Там какой-то дурак сказал мне, что если я выйду в Муземине, то могу проехать оттуда в Эмберли, а из Эмберли попаду уже на дорогу в скалистые ручьи. Хорошо, я так и сделал. Но затруднение заключалось в том, что нигде не было лошади. Я прервал свою поездку и отправился на поиски, исследовав таким образом все окрестности. Наконец я нашел то, что мне было нужно, и купил лучшую лошадь в городе у конокрада, сумевшего увернуться от тюрьмы. На этой лошади я ехал целых семь дней, изучил каждую тропинку в стране и пытался убедить разных поселенцев, что я вовсе не конократ и не имею намерения убивать их в их постелях, а нуждаюсь только в пище и ночлеге, за что я готов заплатить то, что они потребуют. Как я попал сюда, я и сам не знаю, но, готов побиться об заклад, в этой стране не найдется и двух человек, которые были бы согласны между собой относительно указания дороги туда, куда я хотел ехать. И вот я ехал все время наугад. Могу только сказать, что я теперь возненавидел траву и солнце. Такая верховая езда слишком много требует, а портные, по моему мнению, не имеют понятия о том, как надо шить костюмы, удобные для верховой езды. Я мог бы написать целую книгу о синяках и ссадинах, которые причиняет долгое сидение в седле, и скажу только, что когда я, наконец, слезу с этого проклятого седла, то не сяду на него, по крайней мере, в течение целой недели. Я думаю, что жизнь на ранчо рисуется в книгах очень привлекательными красками. и что бобы, которыми меня там кормили, очень питательны. Но это только в книгах, и я не думаю, что я захотел бы опять питаться ими. Ну, а это страна Запада, величайшая по своему пространству из всех забытых богом стран на свете. Лучшее, что я до сих пор нашел в ней, это был человек, которого я повстречал теперь на своей дороге. Он так чистосердечно захохотал, что это уничтожило у Фальца последнюю степень сомнения в его честности и искренности. — Меня зовут Фальс, Стэнли Фальс, сказал он. — Рад познакомиться с вами, мистер Брайант. Просто Биль Брайант Биль. — Просто Билл Брайант, — поправил Билл. Фальс это хорошее имя, подходящее для этой страны. Напоминает напильник, гвозди, долото и вообще такого рода железные инструменты. Он окинул Фальса взглядом своих смеющихся голубых глаз. «Вы владелец ранчо?» — спросил он. «Едва ли», — отвечал Фальс. «Ага, знаю, вы загонщик скота. Вы одеты так, как они одеваются. Я читал о них. Загонять скот, накладывать клейма, отыскивать заблудившихся животных и тому подобное — это такое прекрасное, возбуждающее занятие». Фальц, улыбаясь, покачал головой. Нет, сказал он, мое дело не такое. Я тоже разыскиваю заблудившихся и отправляю их туда, где им надлежит быть. И теперь я охочусь за ними. Понимаю, воскликнул Биль. Они вырываются весной и разбегаются, ища траву по своему вкусу. Затем они пропадают или смешиваются с другим скотом, и тогда, тогда приходится их. выделять оттуда, это нелегкая работа — постоянно разыскивать таких заблудившихся созданий. Инспектор Фальс прищурил глаза, слушая разглагольствование Билля, но его загорелое лицо оставалось серьезным. Да, это нелегко, согласился он, особенно временами. Трудно бывает напасть на их следы, но если даже это удается, то приходится еще долго путешествовать. пока доберешься до них. Они дичают еще более после того, и окружить их трудно. Некоторые из них даже вступают в борьбу, и дело становится горячим. Видите, что это не так легко, и промахи в этом деле не допускаются. Ошибка ведь может навести на ложный след. Глаза Билли Брайанта загорелись огнем. «О, это гораздо лучше, чем хозяйничать на ранчо!» — вскричал он. «Мне нравится такая жизнь, и я был бы не прочь при случае показать силу своих кулаков. Но в городе, живя в роскоши, приходится поступать иначе». Он поднял свой огромный кулак и с каким-то нежным восхищением посмотрел на него. «Но я буду хозяйничать на ранчо!» — проговорил он, скромно поглядывая на полицейского офицера, который смотрел на него, как на какого-то большого хвостливого ребенка. «Мой брат имеет ранчо в скалистых ручьях. Для него, как художника, дело идет, по-видимому, недурно. Он загребает деньги, даже много денег. И, кажется, ему нравится эта жизнь. Видите ли, Чарли несколько сбился с пути, продолжал он. То есть он очень хороший парень, но начал слишком веселиться». когда был студентом Академии Художеств. Ну, старик-отец на него рассердился и услал его подальше, сюда, чтобы он разводил скот и сеял пшеницу. Хорошо. Когда наш отец умер, то он оставил мне большую часть своих долларов. Их было много, и мне было ужасно неприятно, что он совсем забыл о существовании Чарли. Я много думал о том, что мне делать с таким богатством, которое свалилось мне в руки. Ведь когда работаешь и зарабатываешь, то не думаешь об этом. Ну, а тут... И вот однажды, это было ночью, я проснулся, раздумывая об этом, и внезапно сказал себе, отчего бы не поехать на Запад, присоединиться к Чарли и вложить все деньги в его ранчо. Мы можем расширить дело и вместе вести его. Таким путем у Чарли не явится подозрение... что ему жертвуется богатство, а как будто я сам делаю это для себя. Вы понимаете? Он бросил на Фальса торжествующий взгляд. Нечасто Фальс встречал во время своей неопрятной полицейской работы такого человека, которому бы ему хотелось пожать руку. А этот мягкосердечный, простодушный великан заставил его испытать такое чувство, какое он... никогда еще не испытывал раньше в своей жизни. Он невольно протянул ему свою руку, которую тот сразу схватил точно клещами и с силой потряс. — Это прекрасно, — сказал он, но вы не можете утверждать, что Чарль не догадается. — Я тоже так думал, — прибавил он радостно, — и я могу быть очень полезен ему в некотором отношении. Не подумайте, что я понимаю что-нибудь, в пшенице или в скоте, но я могу ездить на какой угодно лошади, и вряд ли найдется какой-нибудь парень, с которым бы я не справился. А Чарли? Он такой маленький и кроткий. Он вдруг прервал свою речь и, указав вперед рукой, воскликнул. — Что это там стоит прямо? Посмотрите, дерево это, что ли? Фальс посмотрел в том направлении, на которую он указывал рукой и увидел гигантскую сосну, служившую вехой, обозначающей близость деревни скалистые ручьи. Он объяснил это своему спутнику. Биль Брайант так занимал его своими разговорами, что он даже не заметил, как приблизился к селению. — Я нигде не вижу никакого поселения, — заметил Биль. — Оно там, в долине. — Это дерево стоит на откосе долины скачущего ручья, — отвечал Фальц. — Ах, так это та самая долина! — воскликнул с восторгом Биль. — Раньше Чарли находится там, внизу должно быть. Он вдруг умолк, подъезжая к огромной сосне, и задумался о своем брате, которого не видал уже несколько лет. Изменился ли Чарли? Обрадуется ли он ему? Не сочтет ли он его приезд? дерзким вмешательством. Он не ответил на его письмо. Биллю не пришло в голову, что Чарли не мог успеть ответить ему. По мере приближения к цели своего путешествия, Билл становился молчаливее и серьезнее, и на его лице появилось выражение какой-то скрытой тревоги. Фальс украдкой поглядывал на него и замечал каждую перемену в его лице. Он тоже думал о том, какая встреча произойдет между двумя братьями. Ему бы хотелось посмотреть на нее. Он мало знал Чарли, но хорошо знал его репутацию пьяницы и хитреца. А этот большой простодушный ребенок — его брат. Фальсу стало вдруг бесконечно жаль его.